когда не следует заниматься сексом во время беременности. В первую очередь, этот вопрос стоит обсудить со своим врачом, а потом уже лезть в интернет, на женские форумы или читать эту книгу. Потому что определить большую часть противопоказаний самостоятельно никак не получится. Только врач, у которого ты наблюдаешься, на основе анализов и исследований сможет авторитетно определить, можно ли заниматься сексом, как и когда. Если же он по каким-то причинам сам со своим мнением не обращается, не стесняйся поинтересоваться. В этом нет ничего стыдливого или зазорного. Есть ряд осложнений, при которых сексом заниматься всё же не следует. А именно, у тебя в анамнезе невынашиваемость беременности, преждевременные роды и выкидыши. Ты беременна близнецами или тройняшками. В таком случае после 28 недель Тем более рекомендуется половой покой в избежании преждевременных родов. У тебя вагинальное кровотечение неизвестного происхождения. Обратись к врачу, а потом уже думай о сексе. И вообще во время беременности уже было маточное кровотечение. Из-за секса оно может возобновиться. У тебя полное или частичное предлежание плаценты. Такое положение — это довольно серьезный повод отказаться от интима так как плацента находится очень низко в матке и во время секса может произойти ее отслойка с кровотечением. В таком случае есть прямая угроза для жизни мамы и малыша. У тебя есть мико-цервикальная недостаточность. При ней шейка матки укорачивается, а внутренний зев приоткрывается. Секс может спровоцировать динамичное укорочение шейки и привести к выкидышу или преждевременным родам. Угроза прерывания беременности особенно если она сопровождается болью и кровянистыми выделениями. Пациента частично или полностью перекрывает отверстие шейки матки. Шейка матки открывается раньше времени. В таком случае из-за интимной близости действительно может случиться выкидыш или начнутся преждевременные роды. У тебя подтекание около плодных вод. При подозрении на подтекание вод следует незамедлительно обратиться к врачу. «Отошли воды». Секс после этого может увеличить риск заражения инфекцией. Да и вообще какой секс, когда время пришло для чего-то более значительного? У тебя начались схватки. Острый воспалительный процесс половых органов у одного или обоих партнеров. до и во время лечения рекомендовано отказаться от секса. И главное, если во время секса при беременности, независимо от того, есть ли осложнения или изначально все в порядке, Ты почувствуешь себя плохо, немедленно прекратите соити и сосредоточься на здоровье. В идеале, конечно, проконсультируйся с врачом.